Глава 12. Я ждал и жаждал этого момента. Что ж, я готов удовлетворить твоё желание и ответить на нанесённое тебе оскорбление. Только вот какое именно? Ну, это не столь важно. Утром следующего дня каждый получит своё ровно в 6:00. Пистолеты у её качелей. Пас скриптум. Не думаю, что понадобится присутствие врача. Князь Веронский. Ранним утром без четверти шесть Влад Альденбургский мчался к месту назначенной дуэли. Князя сопровождал лишь его конюх Клим. Он должен был исполнить роль свидетеля и секунданта князя. При неблагоприятном исходе привезти его тело домой». Влад оставил пару писем на столе в своем кабинете. Одно письмо в отношении наследства для дочери, и другое для Мари. В нем он написал только пару бессмысленных слов. Не смог, да и не хотел сентиментальных строк. Влад даже не запечатал его, оно так и осталось лежать раскрытым листом. Не оконченное. «Мари, я бы хотел...» Таким Мари его и увидела. недосказанное, одиноко лежащее посредине стола. Кити тем временем перебирала остальные письма, запечатанные, сложенные аккуратной стопкой. "Бог мой!" ахнула Кити. "Это же прощальные!" Мария обнаружила ещё одно письмо, скомканное и заброшенное гневной рукой в камин. Дросущимися руками она расправила смятый лист, и сквозь пелену накативших слёз настойчиво попыталась вчитаться в содержание. Нашла! обезумев от радости воскликнула Мария. Пистолеты у её качелей, качелей. Я знаю, где это, качели мамы. Но вы здесь поместили налево по тропе. Там поляна и Боже Марии! Совершенно спокойно, словно небеса наградили Марию такой верой и силой, она произнесла: Всё будет хорошо. Я помню, Я успею. На окружённой лесом поляне возвышались два могучих дуба. Меж ними на длинных цепях висели широкие качели. От годавалых дождей и цепи заржавели, и когда случалось им приходить в движение, они издавали скрипучий, устрашающий звук. Вот и сейчас ветер приводил в движение совершенно безобидные, сделанные для забавы людей качели. А они, казалось, сердились, ворчали и были недовольны тем, что им предстоит увидеть сейчас. Далеко не забавное зрелище. «Если никто не возражает, я возьму на себя роль распорядителя». Раздался голос барона, так напоминающий звук заржавевших качелей. «Возражений нет», — сухо ответил Веронский. Влад только коротко кивнул. Барон оценивающе взглянул на противников. Они молча смотрели друг на друга. У каждого из них была своя правда, своё понимание чести, дружбы, любви. И больше не было смысла в разговорах, в объяснениях. Сейчас всё кончится, и вопросы останутся без ответов. "Господа, есть ли возможность примирения между вами?" продолжил барон. "Я был прав. произнёс Влад и видя, как прищурились глаза противника, добавил: Каждое моё обвинение в твой адрес это правда. Я вот только в толк не возьму. Как тебе удалось доказать акционерам, что мои земли принадлежат тебе? Деньги дают таланты и будут давать до скончания века. Улыбнувшись Владу, как безуサムу кадету, протянул Веронский Но если перемирие недостижимо, начнём, пожалуй, поторопил барон. До смерти одного из участников в движении. Барьерное расстояние 10 шагов. Исходное 20 шагов. Веронский и Элденбургский начали движение друг от друга, отсчитывая по 10 шагов. Клим отметил барьеры и отошёл в сторону. Барон продолжил, соблюдая очередность стрельбы. стрельба по готовности. Противники достигли исходных точек и повернулись друг против друга. Барон махнул своей шляпой и громко крикнул: "Сходитесь!" Князь быстрым шагом направился к барьеру, но тут прогремел выстрел, и неожиданный резкий толчок прервал его движение, откинув назад. На мгновение князь замер, но смог дать ответный выстрел, хотя цели своей он уже не видел. Влад не видел ни своего противника, ни секундантов. Всё плыло перед глазами, и только резкая, нестерпимая боль не давала потерять сознание. Мария ощущала физически своё сердце, оно билось в висках, в руках, оно выскакивало из груди, но Мари продолжала бежать к месту дуэли. Всё будет хорошо, повторял в ней внутренний голос. Она уже видела дуэлянтов, ей осталось немного перебежать через поляну. Я успею, я успею, гудело внутри её. Она уже была совсем рядом, как вдруг её оглушил пронзительный звук выстрела, от которого она замедлила бег и, сделав по инерции ещё пару шагов, замерла. Один из мужчин, схватившись за живот, упал на колени. К нему кинулись секунданты. и истекающая кровью уже неподвижное тело потащили к повозке. Мария, потрясённая увиденным, не в силах оторвать взгляда от раненого, судорожно втягивая воздух, на ватных ногах двинулась к нему. Ужас и гнев застилали ей глаза тёмной пеленой. Всё будет хорошо. Я успею. Я успею. Она не видела, куда ступает, не чувствовала земли под ногами, не могла сделать вдох. Китти предположить не могла, сколько времени прошло. Она в сотый раз преодолела подъездную аллею до ворот и обратно. Порой слезы сами собой начинали бежать по ее щекам. Тогда Китти, закусив до боли нижнюю губу, заставляла себя не думать о плохом. И заново проделала свой путь до ворот и обратно, и в который раз твердя себе: "Вот, я сейчас обернусь, а они едут". Она крепко зажмурилась, как делала всегда, когда хотела оказаться в другом месте и в ином времени. Она резко повернулась к главным воротам и широко распахнула свои полные надежды глаза, окаймлённые мокрыми ресницами. То, что увидела молодая девушка, Сразу заранило в ней дурное предчувствие. Ни секунды не теряя на раздум, Кити бросилась навстречу трём подъезжающим всадникам. Подбежав ближе, Кити стала всматриваться в болезненно бледное лицо отца. Глаза его были закрыты тяжёлыми веками. По лицу обильно стекал пот. Жав зубами, он мёртвой хваткой вцепился в седло, пытаясь во что бы то ни стало удержаться в нём. Его пальцы побелели, и руки тряслись от напряжения. Пётр! Тимофей! завязала перепуганная Китти. Тут же появились два лакея и поспешили на помощь Климу, который безболезненно для князя пытался стащить его с коня. Мария, Ах, ну лакити, сделав рывок к отцу, которого трое мужчин понесли в особняк. Мария удержала её и притянув к себе, крепко обняла. Китти, пуля застряла в кости. О, господь! Быстро на кухню, воды вскипятить, чистых тряпок и белья, и неё Луануфривну позови, поторопись, дорогая. Я пошлю за врачом. Нам нельзя обращаться к врачу. Возможно, Веронский не переживёт этой ночи. О, боже, прошептала Кити. Я поняла, я мигом. Кити, подхватив юбки со всех ног, бросилась выполнять распоряжение Марей звать свою няню. Она начала ещё раньше, не добежав даже до заднего двора. Няня, няня! Сквозь слёзы звала Кити свою няню Луануфриевну. Кити вбежала в кухню и остановилась, пытаясь отдышаться. В кухне полным ходом кипела жизнь, а её нянька, неёла Ануфриевна, сурово и деловито отдавала распоряжения. "Отоскай воды, Клим. Обе бочки смотришь, заполнить надо". Клим только кивнул и быстро вышел, прихватив два ведра. "Лиська, все тряпки просто не сюда. Живо пошевельвайся". "Ага", отозвалась Лизия и кинулась выполнять. "Простыни, ветошь бери". "Поняла". — крикнула ей вслед Ниола Ануфриевна, но ответа не последовало. «Няня, отец!» — привлекла к себе внимание своей няне и несчастная Китти. «Знаю, голубка моя, всё знаю, всё. Клим сказал, что ель довезли. Мари просит воды накипятить. Уже. Тряпок и белья, и всё делай, моя радость, всё». Кухарка подошла к своей ненаглядной воспитаннице и бережно усадила её на скамью у стола. "Настя, травы ей завари. Сменив тон, распорядилась кухарка. Мяту и мелиссы отдельно завари ромашки. После займись бульоном. Скажи Климу, чтобы кур у тебя принёс. Голубка моя, обратилась она к Ките. Ты немного посиди и за дело давай-ка. Надо помогать." А я сейчас. Кити соскочив со скамьи, умылась холодной водой и бойно принялась помогать Настасье. Не ёло Ануфривна, приставив табуретку к высокому шкафчику, тяжело на него взобралась. Покопавшись, она достала из шкафчика кожаный свёрток, а синив его быстрым крестом, кухарка аккуратно спустилась на пол, ворча под нос то ли молитвы, то ли проклятия. Развернув свёрток на столе, Неёла Ануфривна поочерёдно проверила каждый предмет из свёртка, и подойдя к печи, кухарка опустила в кипящую воду небольшой ножичек, толстую иглу, пинцет и одну спицу. Стоны Влада были подавлены им. Он контролировал своё сознание. Боязнь впасть от боли в беспамятность и позволить, чтобы стоны вылетали из его спальни и неслись во весь опор по гулким коридорам и залам поместья, допустить этого он не мог. Мари кухонным ножом разрезала на нём одежду, пытаясь поскорее избавить Влада от пропитанных его же кровью тряпок. Кто-нибудь, сходите в кабинет князя и принесите спирт или коньяку. обернувшись, бросила Мари двум лакеям: "Я принесу", услышала она, но, не поняв, от которого из них, вновь обернулась к Владу. "Терпи, терпи, мой хороший". "Да", ответила Марина, раздавшийся стук в дверь. "Можно?" остановилась в проходе кухарка. "Сегодня никто не стучится, просто входите", не до этого, ответила ей Мари. В комнату вошли Ниёла Ануфриевна со стопкой белья и тряпок, Клим с полным тазом горячей воды и Лизи с подносом, уставленным баночками и кувшинами. Продолжая снимать с Влада кровавленную одежду, Мария обратилась к кухарке, ища в ней поддержки и помощи. «Ниёла Ануфриевна, что нужно делать? Распоряжайтесь!» Кухарка кивнула, как бы говоря, «Я всё исполню, я с вами, у нас всё получится!» И быстро прошла к столу. Одним движением руки она смахнула всё со стола на пол, и чёткие, спокойные распоряжения неспешным твёрдым голосом заставили всех объединиться и делать слажено каждый свою работу. Застелите стол простынёй, начала она. Клим, смешай воду в тазу. Её распоряжение прервал громкий стук в дверь. "Войдите!" повысив голос, пригласила Мария. Локей Пётр вошёл в спальню, сжимая в одной руке хрустальный графин с коньяком, а в другой руке Пётр держал на пальцах поднос с тоненькими рюмочками, наполненными разноцветными водками. Идиот, шикнула на него Ниёла. Чего ты стучишься-то? Не до этого теперь. Без стука надо нынче входить, понял ли, дурень? Вот, ваш благородие, как было велено, подал он поднос Марии. Сюда давай. В нетерпении перехватив поднос, неёла Ануфрьевна открыла графин и щедро налила в миску добрую половину его содержимого. Туда же она сложила иглу, нож и пинцет. Лизи тем временем уже успела нарвать целую стопку небольших тряпец из белоснежных простыней. А с этим, что прикажете делать? поинтересовался Пётр у Марии в отношении серебряного подноса, уставленного рюмками. Сюда неси. Мари взяла одну хрустальную рюмочку и осторожно поднесла к губам Влада. "Пей, выпей". Мария аккуратно, малыми порциями вливая, опустошила рюмку и тут же, взяв вторую, выпила её сама. Поморщившись, Мари выдохнула и зажала ладонью рот. Взглянув на Петра, Мари приказала ему: "Пей". Все переглянулись и в нерешительности уставились: кто на безумную графиню, кто на серебряный поднос. Все, выпейте, кому поможет. Нам предстоит сложное дело. Мари запнулась, перевела взгляд на окно, дабы никто не заметил её слабости, нахлынувшей вдруг так внезапно, то ли от выпитого, то ли от сознания предстоящего, такого сложного для всех, а прежде всего для Влада момента. Может, стоит послать за врачом, чуть слышно пискнула Лизия. Нельзя, резко оборвал Клим. Тот в трой уже как пить дать помер. Все женщины в комнате, как по сговору, осенили себя крестом. А на что нет? Наш князь крепкий. Бог даст справится. Будет совсем худо, позовём врача. А пока сами справляемся, заключила неё Лануфрина. Спустя пару часов Влад уже только хрипел, корчась от боли, пытаясь вырываться из крепких рук лакеев. Неёло Ануфрийна, обливаясь потом и слезами, уже очень долгое время не могла найти пулю в руке князя. Все пребывали в тяжёлом напряжении. В комнате стояла непереносимая духота, всё происходило в строжайшем секрете, чтобы никто не смог догадаться, что происходит здесь. И что ещё произойдёт? Молитвенное обращение звучало в этой комнате ежеминутно. Обращение облегчить хоть на некоторое время нечеловеческие страдания Влада. Порой очередная порция спиртного или холодное мокрое полотенце, поднесённое Мари, лишь на краткий миг облегчали его мучения. Давай я попробую. Не выдержав этой пытки, вызвалась Мария. Она перехватила у нее лы пинцет и присела на край кровати, рядом с Владом. «Как душно! Невозможно! Отступите все!» — приказала Мария. «Лиззи, ступай к Китти вниз, и ты, Настасья!» «Не держите его!» — отстранила она Лакеев. «Да как же!» — попытался возразить Тимофей, но Клим его осадил взглядом. Мария склонилась к самому уху Влада и зашептала. «Послушай меня. Ты слышишь?» – он кивнул. «Нужно потерпеть. Мне нужно найти пулю». Влад вновь кивнул. «Я люблю тебя». «Коньякова. Еще?» «Много?» – тихо выдохнул Влад, пытаясь улыбнуться Мари. Ниёла Ануфриевна тут же поднесла ему графин и влила коньяк в рот князя на два глотка. Клим освободил кожаный чехол от ножа и поднёс чехол к князю. Влад кивнул и с силой зажал крепкую кожу своими зубами. Пётр раскрыл окно и отвернулся, прикрыв рот рукой. Мария, сощурив глаза, сосредоточенно приступила к действию. Влад издал звериный звук и... и от боли потерял сознание. Нашла, прошептала Мари. Я её нашла. Перекрестившись трижды, Неёла Ануфрина стала помогать Мари, и общими усилиями они извлекли из тела князя увесистый кусочек металла. Как хорошо, что потерял сознание. Ещё раз трижды перекрестилась Неёла. Теперь я быстро заштопаю. И кухарка, продезинфицировав, проворно и ловко засверкала иглой. Приходя постепенно в сознание, первое, что почувствовал Влад, была огненная боль во всей верхней части тела. С трудом пытаясь открыть глаза, он щурясь осмотрелся по сторонам, насколько позволяло его малоподвижное положение. Наткнувшись взглядом на спящую в кресле Мари, Влад залюбовался ею. Её бледное лицо, тени на нём от пережитого за последнее время, боль, страх, всё отразилось на её лице и сделало его ещё прекраснее. Ему немыслимо захотелось, чтобы она проснулась и увидела его, и чтобы она поняла, что ей нечего больше бояться и переживать, что он жив. Двери в спальню тихо приоткрылись, и вошла Китти. Увидев отца в сознании, она от радости чуть не выронила из рук тяжёлый поднос. Кити тихо улыбнулась отцу и прошла в комнату. Влад попытался приподняться, но Кити тут же его остановила. "Ты что? Лежи. Я тебе столько всего тут принесла, я ничего не хочу", пересохшими, слипшимися губами с трудом ответил отец дочери. Но Кити была непреклонна. желание вернуть отца к жизни, чтобы он был здоров и счастлив, сделало из неё маленькую диктаторшу. Няня сказала, что нужно всё выпить. У тебя к ночи опять будет жар. Кэти поднесла к губам отца кружку с отваром. Хоть глоток, прошу. Влад сделал над собой усилие и, поморщившись, глотнул тёплой, горькой жидкости. Что это? а моя нянька решила меня отравить, и вдруг Кити разразилась безудержным смехом. За ней последовал и отец. Они не помнили уже причины, вызвавшей такую бурю эмоций. Им было просто весело. И Кити вновь поднесла кружку отцу. Это крапива, она останавливает кровотечение. А откуда ты у меня столько знаешь? По-прежнему смеясь, интересовался отец И шутошно отвечала Китти. Они пытались подавить смех, чтобы не разбудить ненароком Мари, но чем больше они пытались это сделать, тем труднее у них это получалось. Влад от каждого движения чувствовал острую боль в руке, но смех помогал им избавиться от душевной многолетней боли и сблизить их, как никогда до этого не было. Влад послушно выпил всё. А это Это отвар ромашки, снимает воспаление и жар, поднесла Кити новую порцию травы. Больше не могу. уже спокойно и с нежностью в голосе ответил Влад. Он взял руку дочери и поцеловал, как целует благодарный мужчина своей самой близкой и верной женщине. Кити так прочувствовала этот момент и, понимая, приняла его. Я так испугалась. И так долго они ждали этого разговора, этого объяснения, которое так нужно было им обоим. «Я должен был это сделать, Китти. Из-за этого мужчины погибла твоя мама. Он очень плохой человек». «Я знаю. Ты его убил?» «Я его серьезно ранил. Если он выживет, это будет чудо». Китти поцеловала лоб отца и охнула. «Начинается». жалобно пискнула она и кинулась прочь из комнаты за помощью к своей няне, хлопнув дверми, что и разбудило Марии. Я уснула, встрепенулась, разбуженная. К этому моменту Влад уже не был в ясном сознании, мысли заволокло горячим туманом, и отяжелевшие веки опустились сами собой. Мария приложила холодную ладоньки его лбу, и она в миг приняла чрезмерный жар кожи. «Горит». Мари смочила в тазу с холодной водой кусок материи и стала попеременно прикладывать его к частям горящего тела Влада. Еще раз прижавшись дрожащими губами к колбу Влада, Мари простонала. «Как сильно... горит». Она отбросила тряпку в сторону и от безысходности схватила со стола тонкий серебряный поднос, которым с силой начала гонять воздух над дрожащим телом Влада. Застав Мари за подобным делом, кухарка удивилась, но не подала никакого вида. «Сильно высока?» — только и спросила она. «Да». «Ничего, ждали ее такую». Она быстро что-то смешала в пиале и одним движением, чуть приподняв голову князя, влила в его рот приготовленное только что зелье. «Пей, князь, пей, сокол мой, все надо». Половина жидкости попала по назначению, а другая, тёмно-зелёными струями, потекла по подбородку и груди Влада. Надо размотать рану, я мазь наложу, скомандовала кухарка графине. Мари быстро размотала повязку и оттёрла с груди подбородок Влада от тёмной зелени. Только поправься, шептала она ему. Пожалуйста, ты мой, я тебя не отдам. Ты мой. Когда Неёла начала накладывать мазь на длинный ещё свежий шов, Влад застонал. Всё, всё, болезный наш страдалец, всё, уже всё, успокаивала его Неёла. А Мария целовала лоб, щёки, глаза, как будто пыталась забрать его жар, его недуг себе. Казалось, он от этого успокаивался и только тяжело дышал. Я очень тебя прошу. Только поправляйся, шептала она. Влад проваливался в раскалённый и пылающий жаром глубины, летел в огонь, сам горел. Огонь жёг ему руки и полыхала грудь. Видел причудливые сны и картинки. Виделась Элен, и в пылающем видении, как жадно и неистово её целовал Веронский. Потом она взяла дуэльный пистолет и продолжая целовать Веронского, выстрелила в упор любовнику в живот. Веронский, задыхаясь и корчась от боли, вскинул свой пистолет и прицелился в Лен. Звук пронзительного выстрела и вновь всё охвачено огнём. Элен в огне и, задыхаясь от жары и дыма, просит мужа, его, Влада, о помощи, зовет его к себе. Но никак во сне не может к ней подступиться, дотянуться, ухватить за руку и вытащить ее из огненного кольца. И она плачет и кричит ему «Выше! Выше!» Влад наконец очнулся от кошмарного сна и довольно резко попытался подняться в постели, но боль тут же откликнулась в левой руке. Он ощупал здоровой рукой ноющее от боли плечо. Заметив рядом со своей кроватью в кресле спящую Марию, Влад нахмурился, попытался протереть уставшие от длительного сна глаза, так как Мария расплывалась перед ним в нечётком пятне. Но вскоре зрение Влада стало приходить в норму, и он увидел всю её, увидел ясно и чётко. За окном ярко светило солнце, и лучи его ярко освещали уставшее, осунувшееся лицо любимой. Она открыла глаза и встретилась с долгожданным взглядом Влада. Доброе утро, почти шёпотом сказала она. Доброе утро, также тихо ответил он. Как ты себя чувствуешь? Сейчас превосходно, потому что вижу тебя, ответил князь, улыбаясь мальчишеским озорством и стесняясь за росшие щетины. Ты был в горячке 6 дней. О, значит, у меня было время отдохнуть. Я легко, судя по всему, отделался. Мари поднялась с кресла и, чуть пошатываясь, подошла к столу. «Ты должен поесть». Она зачерпнула кружкой теплый бульон, ежедневно готовившийся для князя. «Давай помогу». «По чуть-чуть». Склонившись к князю, поднесла к его губам кружку. Он, видя, как похудела, обессилела Мари, прикоснувшись к ее руке, ослабевшим голосом, произнес... Мы будем вместе набираться сил. Ты сначала, потом я. Так они по очереди делали глотки бульона, но после трёх глотков князь бессильно откинулся на подушке. "Это уже хорошо", улыбаясь, произнесла Мария. Тревога этой страшной недели не покидала её и потом. постоянно беспокойно заглядывая в глаза Влада, пыталась удостовериться в том, что недуг отступил навсегда и что жар и бред этих жутких дней больше не вернутся, и боль не захватит разум и тело её любимого человека. Мария присела к Владу на кровать и приложила свою ладонь к его лбу, а затем проверила жар и губами. Всё хорошо. Успокоил он её и притянул к себе. Посиди рядом со мной. Я соскучился по тебе. Мария положила голову рядом с его головой и прикрыла облегчённо глаза. Он рядом. Всё горе позади. Вот он, долгожданный покой в его объятиях. Пусть таких не крепких. Она бы в миг провалилась в сон, если бы не вопрос Влада, что с Веронским. Нам неизвестно. Поешь ещё. Позже. Ещё побудь со мной. В дверь постучали, и в комнату заглянула горничная Лизи. Ваша светлость, вы пришли в себя, какая радость! Мы чуть все с ума не посходили. Ой, простите. Всё в порядке, Лизи, успокоила девушку Мари. Извините, я принесла вам поесть, графиня, а то вы совсем ничего не едите. И письмо для князя. Велели безотлагательно. «Спасибо, Лиззи. Поставь на стол под нос и дай мне письмо». Лиззи, передав письмо Марии, оставила обед на столе и, поклонившись, удалилась. Марии, сломав печать, раскрыла аккуратно сложенную бумагу. «От Мещерского», — сообщила Марии князю, и тот переменился в лице. «Ты прочтешь?» спросил он, уже предугадывая содержание письма. Мари кивнула и дрожащими руками расправила послание. Влад, спешу вас уведомить, что сегодня утром князь Веронский скончался от кровоизлияния в брюшной полости. Не стоит читать дальше, спросила она у Влада. Читай. Мари сделала глубокий вдох и продолжила. Пуля пробила покровы живота и застряла в кости. Смерть была мучительной. Агония длилась трое суток, и сегодня к 6 часам утра Веронский покинул этот мир. Также хочу вас заверить, что ваше имя им не было произнесено ни разу. Я был с ним до последней минуты. Вам не за что корить себя. Дуэль состоялась по всем правилам и таков её исход. Ответь мне о вашем состоянии при возможности. С наилучшими пожеланиями, Мещерский. Пост скриптум. Прошу вас по прочтению избавиться от всего письма. Мари также аккуратно сложила письмо и убрала его подальше, положив на стол. Влад был неподвижен и смотрел строго перед собой. В комнату ворвалась сияющая Китти. «Отец, я так рада!» «Как же мы все испугались!» Радостно ворвавшись в комнату, воскликнула Китти, но, увидев напряженное лицо отца, вопросительно и с испугом посмотрела на Мари. Тогда Мари вернулась за письмом, но прежде чем отдать его Китти, обратилась к Владу. «Могу я?» «Да». Мари протянула Китти письмо и села рядом с Владом. Прочитав письмо, дочь, глядя в глаза князю, спокойно сказала «Я». Я сожгу его, сложив письмо в три раза и пряча его в лиф платье. Реакция Кити на содержание этого послания удивила их обоих. Хорошо, согласился князь. В следующем вопросе Кити прозвучал какой-то непонятный вызов. Во всяком случае, это было сказано дерзко. Я надеюсь, у тебя нет сожалений на этот счёт. И тут наступило молчание. Оно было голким, тяжёлым и таким непростым. Возможно, если бы Китти мальчишкой была, Влад смог найти ответ на подобный вопрос. А сейчас он растерялся. Жизнь любого человека бесценна, и никто не вправе обрывать её. Неожиданно на помощь растерявшемуся отцу подоспела Мари. "Да, это так", согласилась Китти. "Но жизнь имеет ещё один важный аспект". Она продолжается. Может, стоит забыть о прошлом и подумать о будущем? Я смотрю на вас и я вот что поняла: порой, если отложить важное решение, то ему возможно не суждено будет сбыться. Я прошу вас идти к своему счастью, не останавливаться ни перед чем. Не дождавшись ответа, Кити, поцеловав отца, покинула спальню, ещё в большей степени его озадачив. Китти всегда считала себя разумной и сдержанной по своей сути натурой, но в последнее время она не узнавала себя, не понимала своих мыслей, действий, движений души, даже слова, обранённые ею, были не свойственны ей. Где-то глубоко в душе она понимала, от чего подобное с ней творится. Не позволяя себе быть малодушной, она не допускала размышлений на эту тему. Ничто иной, как сожаление о случившемся, а вернее о том, что могло быть её счастьем, но увы, по её воле не случилось, не давали Китти спокойно спать и жить. Она сожалела о каждой упущенной секунде, о каждом неверном слове и о своей бестолковой гордыне. Поэтому Китти вознамерилась во что бы то ни стало не позволить Мари и отцу совершить её же ошибку. чтобы у них не возникло сожалений об упущенной возможности быть счастливыми и не потеряли драгоценные минуты. В этот момент Кити казалась самой себе такой понимающей и мудрой, что она почувствовала себя намного старше отца и мари, и уж намного старше той Кити, той скверной, глупой девчонки, что заставляла Щербатского петь для неё в парке. Китти вновь отогнала неприятные тяжелые мысли и практически физически, заставив себя распрямить плечи, вошла в кухню. «Приятного аппетита! Значит так, мы готовимся к свадьбе!» Заявила Китти с порога всем присутствующим за обеденным столом. «Пока отец не здоров, принимать решения буду я, и в исполнении их мне необходима ваша помощь. Все глядели на молодую книжную с непониманием и удивлением. Только одна, Неёла Ануф, ривна, схватилась за свои щёки и шмыгнула носом, пытаясь удержать слёзы радости. Тимофей, продолжала Китти, ты теперь за управляющего. Кто женьста Голубка? Опомнилась кухарка. Князь Альденбургский и графиня Валевская. Медленно и подчёркнуто торжественно объявила Кити. Тишина стала почти осязаемой. Нельзя сказать, что никто не ожидал, но было как-то неожиданно, учитывая недавние события. Кити такое восприятие не смутило ничуть, и она продолжила: "Клим, после обеда поедешь в имение Валевских, отвезёшь приглашение и доставишь старшую графиню Валевскую и маленького Пьера к нам". Я уже поехал, с готовностью шутливо отрепортавал, как главнокомандующему Клим. Затем поднялся и, поцеловав на прощание Настасию и маленького Влада, поспешил отправиться в путь. А вопрос, можно с вашего позволения? книжна подал голос новоиспечённый управляющий Тимофей. Позволяю, продолжив игру в главнокомандующего, ответил Акити. Когда планируется столь торжественное событие следующим днём, невозмутило сообщила девушка. Голубка моя, всплеснула руками Нёла. Да как же не поспеть мне со столом-то? Гостей-то много видать будет, только мы с вами и графиня, мать Марии и Пьера. Поспешила успокоить Кити, зная, с какой ответственностью и любовью относится к делу няня. Как же, ох, «Так мало? Ой, народ-то что подумает?» Не унималась та. «Большего для счастья и не надо», — ответила с грустной улыбкой Китти. «Ты подбежала ко мне тогда, совершенно бледная, как белая пища бумага». Мари прилегла на кровать рядом с Владом в его спальне. И любимый голос заставил её вспомнить и те роковые, пережитые совсем недавно страшные минуты их жизни. Вы были так похожи, я не могла понять, и когда один упал, кровь застыла в моих венах и больше никаких мыслей. И вдруг ты тянешь ко мне руки и вроде осознаёшь очевидное, но и невероятное одновременно. Знаешь, что я увидел? Я впервые видел, как за одно мгновение выражение ужаса на дорогом лице сменяется радостью. А у мужчины-то как-то по-другому, не так явно и ярко, как на твоём лице. Вообще с твоим лицом ничего нельзя сравнить в целом свете. Мария погасила свечу и повернулась лицом к любимому. «Доброй ночи, князь!» «Доброй ночи, графиня!» Глаза в глаза, ладонь на ладонь, так они уснули. Мари проснулась от громкого стука в дверь. Влад уже не спал, а только молча наблюдал за вошедшей в комнату дочерью. Вслед за Китти вошла горничная Лиззи. Не бросив ни единого взгляда на господ, Лизия быстрыми движениями аккуратно расположила на стуле белое кружевное платье и, поклонившись, удалилась. Мария и Влад, оценив происходящее, в изумлении посмотрели друг на друга. "Доброе утро", быстро начала Кити и, пользуясь замешательством обоих, продолжила. "В местной церкви через пару часов состоится ваше венчание". И если вы не хотите опоздать на свою свадьбу, то вам необходимо поторопиться». Влад на это чуть заметно улыбнулся, откинувшись на спинку кровати. Мари же, почувствовав неловкость своего положения, попыталась возразить Китти, но та с улыбкой полное очарование продолжила, успокаивая подругу. «Приехали Пьер и Гертруда. Они с радостью примут участие в торжестве по случаю венчания мамы и дочери». А, больше я никого не приглашала. Взгляни, какая красота! Ты будешь в нём неотразима. Я смею надеяться, тебе понравится, дорогая, мой подарок. Кити подошла к белому кружеву и приподняла его, демонстрируя изящное свадебное платье. Няня всю ночь пыталась успеть и доделать. "Милая Кити, это невозможно?" с сожалением ответила Мария. Твой отец ранен, да и потом я в полном порядке, ответил Влад, широко улыбаясь. Он повернул голову к Марии и сказал уже тише: "Я готов связать тебя всеми мыслимыми и немыслимыми обещаниями, договорами и ритуалами". Но Мария не дала закончить ему. "А свадьбы сейчас не может быть и речи, когда Когда что? Мари. Но тут вступила Китти. В 9 часов мы все ждём вас, чтобы стать свидетелями события, которое сделает нас всех счастливыми. Прошу помнить об этом. И высоко подняв голову, как настоящая княгиня, сложив руки перед собой, вышла из комнаты. Прикрыв за собой двери, Китти дала волю эмоциям, и её щёки тут же стали мокрыми от долго сдерживаемых слёз. Она наконец поняла, что свадьба Мари и отца нужна и ей самой. Она нужна, как неопровержимое доказательство того, что всё будет хорошо, и что жизнь продолжается, и что люди умеют видеть и ценить своё счастье. Китти теперь поняла, какое её счастье. И теперь оставалось только ждать, когда же судьба смилостивится и сможет ей подарить второй шанс. Ведь няня всегда говорила: "Счастье и удача барышни капризные, обидеть их нельзя, а то больше не вернутся. А их самый злейший враг это неверие и уныние. Никогда не унывай и верь, моя голубка". Китти в этот момент так захотела, чтобы с ней сейчас рядом была. Китти быстро оттёрла мокрые щёки и пошла по длинному тёмному коридору в противоположное крыло особняка до крайней комнаты. Тихо приоткрывая двери этой комнаты, Китти поморщилась, услышав скрип петель. В этой комнате давно никто не бывал, и Китти шагнула в её прохладную темноту. Она осторожно прошла меж коробок и тюков к занавешенным пыльными портьерами окнам и чуть сдвинула их, позволяя свету проникнуть в заброшенную спальню. Мебели в комнате не было, но Кити помнила, что это была спальня. В правой стороне от окна, прислонённые к огромному сундуку, прямо на полу стояли картины. Чехол, оберегающий картину от пыли, времени и солнечных лучей, чуть съехал, открыв женское красивое лицо. Кити подошла к портрету и аккуратно освободила его от покрова. Как ты прекрасна! Хотела бы я хоть чуточку быть похожей на тебя. Я знаю, что ты умерла не от огня. Ты погибла от разбитого сердца. Моё сердце тоже разбита. Я сама же тому виной, мне остаётся только ждать и верить. Может, он простит меня? Почему людям пора не дано видеть и ценить своё счастье? Я тебя не корю. Нет, мама, я люблю тебя, и мне так тебя не хватает. Отец и Мария влюблены. Он заслужил этого подарка судьбы, и я сделаю всё от меня зависящее, чтобы в их жизни было поменьше горести и печали. Может быть, так и я смогу заслужить второй шанс. Ты улыбаешься мне. Ты со мной согласна? Моя мама. Мама. Кэти тихо вышла из комнаты, унося с собой портрет улыбающейся Элен. Маленькая белая церквушка этим утром выглядела крайне торжественно. Всем казалось, что каждый житель ближних и дальних деревень почтил её в этот день своим присутствием. Сияя на солнце чистой белизной, она ловила тёплые яркие лучи, отражая их от позолоты своих маленьких куполов. Вокруг неё бегала стайка детей с криками и воплями, догоняя друг друга. Маленькому Пьеру захотелось в этом непременно поучаствовать, высвободив свою руку из-под опеки Кити и Гертруды, стоящих на крыльце. Он было попытался бежать вслед за мальчишками, но Гертруда поймала его и, поправив на нём шапочку, выпустила на волю. Почему именно в такие моменты время не несётся, как обычно, а тянется? Время нарочно тянет себя. Спросила Китти, не отводя пристального взгляда от линии, где встречались небо с землей. «Не волнуйся, дорогая, ты сделала более чем достаточно. Я горжусь тобой, юная особа. За эту сложную для всех неделю ты проявила здравость мыслей и твердость духа. Далее все зависит от них. Поглядим, глупы ли они настолько, чтобы не стать счастливыми». Радостная шумная ребятия вновь пробежала мимо Гертруды и Кити, заходя на новый круг. Не ребёнок, а ураган. Пьер всплеснула руками Гертруда и пошла вслед за раскрасневшимся и взлохмаченным внуком. Затянувшееся ожидание опять навеяло на Кити грустные мысли, и на полуденном солнце было уже жарко. Она решила скрыться от солнечных лучей в прохладе церкви. Внутри было безлюдно и тихо. У икон мерцали свечи и лампадки. Знакомый с детства запах ладана. Это тихое величие маленькой церкви погружало в царство спокойствия и благости, возрождало к жизни, давало веру, душевные силы. Кити склонила голову и, закрыв глаза, зашептала: "Никогда я ничего не просила и не хотела". В твоём доме стою пред тобой и прошу: помоги. В душной, раскалённой лучами южного солнца камере под открытым небом не было ни малейшего шанса найти спасительную тень. Щербацкий мечтал о тенистой прохладе, даже во сне он не переставал думать о ней. Оковы на его руках и ногах накалились так, что причиняли нестерпимую боль. оставляя сильнейшие ожоги. Когда-то ярко-голубой мундир русского офицера давно истрепался и выцвел, превратившись в лохмотья, которые не защищали Щербатского ни от ночного холода, ни от дневного зноя. Длинные, растрепавшиеся волосы закрывали лицо Щербатского от ярко бьющего в глаза света. Нек когда они были мягкого пшеничного цвета. Сейчас же, выгоревши на солнце, они получили цвет белого выжженного песка. Теперь в этом мужчине сложно было узнать князя Вольфганга Щербатского, штаб-офицера мажора русской армии. И уж тем более этот мужчина был далёк от покорителя адамских сердец Соловья. Убереги его и сохрани от всех видимых и невидимых бед. Молю огради от смерти и беспощадных врагов, и смири их злобные сердца, и сокруши их как прах перед лицом ветра. Святая Дева Мария, будь ему заступницей перед бедами и в скорби и в печалях, в пустыне и на морях, тихим пристанищем. Вдруг поднялся сильный порывистый ветер и стал нагонять широкие кучевые тучи. И в одно мгновение они заволокли всё небо над головой Щербацкого, и совершенно неожиданно раздался потрясающий громовой удар. Упали первые капли дождя, принося невольникам долгожданную радость, послышались восторженные крики и улюлюканье. Небо жалилось над всеми страдающими и молящими за них. и послала им свои благословенные слёзы, слёзы очищения, утешения. Щербацкий поднял лицо к этому небу, и дождевая вода словно нежно целовала его глаза и губы, мысленно представив, что это она целует его, он улыбнулся этим чувственным мыслям. Где бы он ни был, что бы с ним ни случалось, он по-прежнему думал о ней. своей равной Китти. И он обязательно увидит её вновь. Ныне и присно и во веки веков. Аминь. Китти позабыла счёт минутам. Она ещё какое-то время просто стояла, вглядываясь в дрожащее пламя свечи. Вдруг её внимание отвлекли восторженные крики и слова поздравлений, доносящиеся с улицы, вернувшие её к реальности. Обернувшись, она и увидела, что отец Кити, князь Владимир Альденбургский, под руку ведёт свою красавицу невесту к алтарю. Завершал великолепный свадебный наряд Марии венок из полевых цветов, который сплели специально для Марии Настасья и Лизи, застенчиво и шутя, воздрузив его на голову невесты. Молодая приняла решение так и идти в нём под венец. вызвав всеобщий восторг и веселье. Даже прекрасная Гертруда, подойдя с внуком Пьером к невесте и жениху, не выдержала и расплакалась, расцеловав обоих. И Кити, подойдя тоже, заключила отца и подругу в объятия, полными любви и нежности. Затем она взяла за руку маленького брата и отвела Пьера в сторону, откуда они вместе наблюдали обряд венчания. их влюблённых родителей